Глава четырнадцатая. Судья объявила получасовой перерыв. Все поднялись со своих мест. Чегунова остался сидеть на стуле, глядя перед собой невидящими глазами. К Фейгельману подошел плавник, который позвал его на очередные переговоры. Оба адвоката ушли куда-то в коридор. Все остальные тоже вышли в коридор. Кто-то отправился курить, кто-то просто подышать воздухом. Выходя из зала, Юна Милонич снова посмотрела на Дронга и вышла, ничего не сказав. Он подошел к Вахтангу Михайловичу. Тот сидел в одиночестве, даже Антонина Алексеевна побоялась остаться рядом с ним, чтобы ни о чем его не расспрашивать в такой сложный момент. «Они все подстроили», — тяжело дыша произнес Вахтанг Михайлович. «Они узнали про наш предварительный договор и все подстроили. Уговорили австрийцев отказать нам в последний момент». — Я не совсем понимаю причину их подобного поведения, — признался Дронга. Почему они так упрямо хотят вас разорить? Они могли согласиться на реструктуризацию долга или хотя бы подождать, пока вы получите кредит у австрийцев. Почему у них такой болезненный интерес к вашей компании? В чем причина? — Откуда я знаю? — отмахнулся Чагунава. — Сам ничего не понимаю. Мы бы и так им выплатили все деньги по частям. Зачем нужно пускать в ход такую тяжелую артиллерию, как Иосиф Борисович? Вы знаете, сколько стоят его услуги? И все для того, чтобы описать мое имущество или имущество Коли? Не верю. Значит, у них есть другой интерес, о котором они не говорят. У компании есть другие активы или что-то ценное? Земля, недвижимость, здания, строения. Два недостроенных здания в Туле. Но это так, рабочие помещения, а не здания. Они стоят в лучшем случае по пятьдесят тысяч долларов. И наш недостроенный завод. Один из приехавших сотрудников банка КТБ сказал, что он не стоит даже дерьма коров, которые там ходят. И больше ничего? Нет, больше нет. Мы все распродали. Нам с Коли казалось, что завод может начать приносить серьезную прибыль. Ведь мы раньше размещали наши заказы в других местах и, соответственно, получали деньги только на перепродажи металлоконструкций. В период бурного роста на таких перепродажах Можно было зарабатывать до сорока процентов. Мы тогда посчитали и решили, что нужно строить собственный завод. Тогда у нас прибыль могла быть до 70%. Но вы видите, что получилось. И все-таки непонятно, почему они вас так прессингуют, задумчиво произнес Дронга. Их наблюдение за моей машиной, их очевидный интерес ко всему, что связано с вашей компанией. Неужели вы ничего не знаете? Если бы знал, то давно сказал бы. Я прятал ото всех этот австрийский контракт. Мы его разрабатывали втроем. Я, Коля и Эдуард Александрович. Коля туда дважды ездил, хотя в последний раз, примерно месяц назад, вернулся каким-то потухшим. Уже после подписания договора ему звонил кто-то из банка КТБ, и Николай посчитал, что они знают о нашем предварительном договоре. Но я его отговаривал, убеждал, что этого не может быть. Получается, что я дурак, а он был умный». Чугунава вымахнул рукой и поднялся, доставая пачку сигарет. Дронго вышел следом за ним в коридор. Вахтанг Михайлович пошел в мужской туалет, чтобы выкурить сигарету. В самом здании уже не разрешали курить. Дронго увидел стоявшую у окна госпожу Милонич. Она смотрела куда-то вниз, он подошел к ней и встал рядом. Она чуть повернула голову. «Господин Дронго!» — это был не вопрос, а утверждение. «Я не ошиблась?» «Меня обычно так называют», — согласился он. «Я знаю», — усмехнулась она. «Это усмешка. Неужели они были прежде знакомы? Не может быть. Он бы запомнил такое необычное имя — Юна. И фамилию Милонич. Нет, у него хорошая память. Он никогда не был знаком с Юной Милонич. Но почему тогда она кажется ему такой знакомой? «Вы меня не узнаете?» — спросила женщина. «Мне представили вас как вице-президента банка», — сообщил Дронга. «Насколько я помню, среди клиентов КТБ я не числюсь. Возможно, в другом месте и в другое время мы были знакомы». Более чем, — улыбнулась она. «Я думала, что вы запомните меня надолго. Я вас запомнила на всю жизнь». «Простите, разве мы были знакомы?» «Вспомните», — настойчиво сказала она. «Неужели вы действительно не можете меня вспомнить?» Хотя это было достаточно давно, но я была убеждена, что вы меня узнали. Голос, поворот головы, усмешка ее руки. Неужели он был с ней знаком? Нет, никогда среди его знакомых не было юный Милонич. Простите, — сказал он, — наверное, уже сказывается возраст. У меня начался ранний склероз. Просто вы помните меня под другим именем, — пояснила она, — и с другой прической. «Ведь моего настоящего имени вы тогда так и не узнали?» С другой прически растерянно пробормотал Дронгов, всматриваясь в женщину. «У меня были светлые волосы, — под береткой сказала, улыбнувшись Юна милонич «И тогда вы знали меня под другим именем, совсем под другим именем, господин эксперт?» Он изумленно взглянул на нее и даже сделал шаг назад, словно опасаясь, что она бросится на него. Женщина была достаточно высокого роста. Однажды она уже пыталась с ним побороться. Однажды. Инна Светлова, растерянно прошептал Дронга. Вы тогда выдавали себя за Инну Светлову. Это было нашумевшее дело девяносто шестого года, когда была уничтожена группа контрразведчиков под руководством подполковника Славина. Тогда был задействован план по избранию президента на второй срок, названный Возвращение Голиафа. и сотрудники Славина слишком близко подобрались к этой тайне. Почти вся группа была уничтожена, а Дронга, выходивший на связь с этой группой, познакомился с Инной Светловой, которую он честно пытался спасти, даже не подозревая, что ему подставили совсем другого человека, офицера спецслужб, имя которое он так и не узнал. Он тогда привез ее на квартиру, уже догадываясь, что это другой человек, сыграл в любовную страсть, заставляя ее раздеться, чтобы убедиться в отсутствии шрама на ноге. Он знал, что у настоящей Светловой должен быть такой шрам. Она поняла, что он ее разоблачил, позвала на помощь, даже попыталась вступить с ним в схватку, которую он легко выиграл. Он собирался уйти, оставив ее раздетой и связанной, но она так просила не оставлять ее в подобном виде. Тогда он заставил ее выпить снотворное, пообещав, что оденет ее перед тем, как уйдет. Чтобы не позорить перед коллегами, И не оставлять женщину связанной. Он так и сделал. Когда она заснула, он перенес ее на диван, одел и оставил спать, постаравшись незаметно уйти из квартиры. Как давно это было? С тех пор прошло уже тринадцать лет. Наверняка она его ненавидит, ведь он тогда просто переиграл женщину, используя ее слабости. И вот теперь она стояла перед ним, изменившаяся до неузнаваемости, сменившая свой имидж, совсем другая женщина. «Инна Светлова», — кивнула она, — «вы действительно знали меня под этим именем?» «Неудивительно, что я вас не узнал. Тогда у вас были светлые волосы, и вы выглядели такой угловатой и не совсем собранной молодой женщиной. А сейчас все иначе. Вы изменили форму носа?» «Обычная операция. Я просто убрала небольшой хрящик и подтянула лицо. В моем возрасте это нормально». «Вам тогда было где-то около тридцати пяти». «Тридцать три», — улыбнулась она. «Значит, сейчас сорок шесть», — быстро подсчитал он. «Верно. И вы вице-президент банка. Значит, вы оставили свою службу в контрразведке?» «Уже очень давно, почти двенадцать лет назад». Вы нанесли такой удар по моему внутреннему равновесию, что я поняла, насколько не соответствую этой профессии. И уволилась уже через год. Потом меня сразу взяли на работу в таможенный комитет, где я проработала около шести лет. Была даже начальником отдела. Затем там начались серьезные кадровые перестановки, и я перешла на работу в финансовое управление Министерства связи. Оттуда уже через четыре года в банк КТБ, где сейчас являюсь вице-президентом. Можно сказать, что вы помогли мне сделать карьеру, улыбнулась она. Полагаю, что это результат ваших усилий, возразил он. Вы, наверное, до сих пор обижены на меня за нашу последнюю встречу. Наоборот, я до сих пор считаю себя обязанной вам и жалею, что не могла выразить вам мою благодарность. В каком смысле, не понял Дронга. Вы помните, в каком унизительном положении я могла остаться, усмехнулась Юна. Раздетая и связанная, как полная дура. к тому же поддавшаяся на ваши уговоры. Надо мной бы смеялись все сотрудники управления. Вы тогда пообещали мне, что не оставите меня в таком виде. И не оставили. Когда я проснулась, то обнаружила себя спящей на диване, одетая и под пледом, которым вы меня накрыли. В таком состоянии меня и обнаружили мои коллеги. Все тогда посчитали, что вы просто коварно обманули меня, подсыпав снотворного, что позже подтвердила и экспертиза. когда у меня проверяли кровь и мочу. «Вы все сделали правильно, за исключением одной детали. Мои трусы вы надели на меня, вывернув их наизнанку. Очевидно, очень торопились». Она произнесла эти слова без тени смущения, глядя ему в глаза. «Простите», — сказал он, нахмурившись, — «я действительно торопился». «Вы меня не поняли», — улыбнулась Юна. «Я как раз не в обиде, так как этот прискорбный факт могла узреть только я одна». «Представляете, как я смеялась, когда обнаружила вашу ошибку?» «Значит, у вас все прошло благополучно?» «У меня да. Я считала, что вы меня ненавидите, поэтому и не пыталась столько лет выйти с вами на связь, хотя периодически слышала о ваших успехах. Вы же знаете лучше меня, из нашего ведомства навсегда не уходит. У нас остаются связи, а иногда и звания», — загадочно улыбнулась она. «Это действительно невероятное свидание через несколько лет», — согласился Дронга. «И вы еще вице-президент банка КТБ, только не говорите, что вы оказались здесь случайно». «Конечно, нет. У нас финансовыми проблемами занимается Йозеф Герхардович. Но сегодня я упросила его разрешить мне появиться в суде. Я ведь точно знала, что вы тоже здесь появитесь. Хотела увидеть вас через столько лет, переговорить с вами». Даже не верится, что мы были знакомы с вами тринадцать лет назад. Как будто прошла целая жизнь, огромная эпоха. Вы хорошо сохранились, — сделал ей комплимент Дронга. Для своего возраста, — добавила она, — можете говорить, не стесняясь. У меня сын уже офицер, и я в прошлом году стала бабушкой. Такая молодая бабушка в моем возрасте. Поздравляю. Хотя про возраст вы напрасно. Сорок шесть лет для женщины — это лучший возраст. Спасибо. Вы всегда умели говорить комплименты, иначе вам не удалось бы тогда убедить меня раздеться. Он почувствовал, что краснеет. Эта женщина говорила все, что считала нужным сказать. Такой комплекс незакомплексованности. «Я могу задать вам один служебный вопрос?» — спросил Дронга. «Хотите, чтобы я выдала вам наши тайны?» — поняла Юна. «Ну, давайте ваш вопрос. Постараюсь на него ответить, если смогу». Зачем вы так прессуете эту несчастную компанию? Что они вам сделали? Если бы вы хотели только получить свои деньги, то почему мешаете им восстановиться, встать на ноги? Ведь у них уже был подписан предварительный контракт с австрийцами. А вы явно решили им помешать. Для чего? Это личная месть или нечто другое? Вся эта непонятная слежка за моей машиной, ваши сотрудники службы безопасности. Можете пояснить, что происходит? Или за убийством Сутеева тоже стоит ваш банк? Я понимаю, что вы мне не ответите, но хотя бы постарайтесь объяснить, почему такое агрессивное поведение. К убийству Николая Сутеева мы не имеем абсолютно никакого отношения, — пожала она плечами. Действительно не имеем. Хотя, если бы имели, я бы сказала то же самое. Даже на правах старой дружбы. А вот насчет нашего прессинга я могу открыть вам одну тайну. Нас мало интересует вся эта компания вместе с ее руководством. У нас совсем другой интерес. И поэтому плавник будет дожимать их до конца, пока они не согласятся на наши условия. Может, я сумею их убедить согласиться на ваши условия? Скажите, что именно им нужно сделать? А почему вы так для них стараетесь? После смерти Сутеева у его вдовы осталось двое детей, в том числе малолетняя дочь». «Если сегодня судья вынесет решение о признании искового заявления вашего банка, то на их имущество могут наложить арест, а у них нет больше ничего, кроме квартиры и дачи». «Не волнуйтесь», — загадочно произнесла Юна. «Они не бедные люди». «Опять тайны?» «Нет, уже не тайны. Я думаю, что как раз сейчас наш Иосиф Борисович объясняет вашему Эдуарду Александровичу, что именно нужно сделать. Все очень просто». Мы отзываем иск и вообще закрываем эту кредитную историю, списывая все долги. Более того, мы оплачиваем долг Ростона другому банку. Я имею в виду Альфа-банк. Вы видите, мы выступаем в роли своеобразных благодетелей, решив не только простить все долги, но и выплатить их за компанию Ростон. «Бескорыстно?» — иронично уточнил Дронга. «Где вы видели бескорыстных людей?» — усмехнулась Юна. В наши дни бескорыстие не в чести. Это глупость, которой не могут позволить себе деловые люди. К тому же у нашего банка тоже есть свои проблемы. Но вы списываете такой огромный долг и хотите уплатить часть долга за Ростон. Значит, есть конкретный повод. И очень весомый их завод, который они строят. вы хотите забрать этот недостроенный объект и сами его закончить, — не поверил Дронго. Неужели вы действительно полагаете, что сумеете так быстро окупить все затраты и покрыть долги Ростона? Никогда не поверю. И правильно сделаете. Скажу вам больше. Мы вообще снесем все, что там было построено. Тогда зачем вам все это? Хотя подождите, я, кажется, понял. Вам нужна земля под этим объектом, верно? «Вы умный человек», — радостно кивнула Юна. «Конечно нужна земля. Почти четыре гектара. В соседнем городке немецкая фирма планировала грандиозный завод по выпуску автомобилей. Уже разработанный и утвержденный план застопорился из-за того, что военное ведомство не дало согласия. Рядом какая-то военная база, а вот эти четыре гектара — идеальная площадка для автомобильного завода». Тем более, что железная дорога и шоссе совсем рядом. Как вы думаете, сколько заплатят немцы за такую территорию? Я полагаю, что цифры могут быть даже не семизначными. Теперь понятно, почему вы так давите на эту компанию. А если они откажутся продавать землю? Не продавать, улыбнулась она, а отдавать в качестве долга. У них все равно не хватит ни сил, ни средств закончить строительство завода. А сейчас земля ничего не стоит. Когда немцы решат искать альтернативную площадку, они рано или поздно выйдут на нас. Не боитесь делать такие предложения Вахтангу Михайловичу? Он ведь грузин, южный человек, в нем может сыграть гордость. Уже поздно, — возразила она, — все равно у них нет никаких шансов и никаких денег. После того, как нам удалось аннулировать их предварительное соглашение с австрийцами, они не имеют ни одного шанса. «Вам явно нравится работать в банке», — заметил Дронго. «Еще как!» — улыбнулась она. «Я вообще считаю, что нашла, наконец, свое призвание. Если сможете, постараетесь убедить Вахтанга Михайловича в бесперспективности упрямства. Все решится быстро и прямо сегодня. В связи с примирением сторон». «Боюсь, что он не согласится», — пробормотал Дронго. «Компания Ростон – это дело его жизни». — А если снесут недостроенный завод, то значит, он потеряет все, ради чего работал последние годы. — А если не согласится, то потеряет гораздо больше, — спокойно произнесла Юна. — Суд наложит арест на его имущество. Неужели ему так будет удобнее? — Я поговорю с ним, — сказал Дронга, отходя от женщины. «Как я мог ее сразу не узнать?» — подумал он. «Поразительно, что прошло столько лет, а она почти не изменилась. Коварство и лицедейство — и ипостаси этой особы». Он вошел в зал. Рядом с Вахтангом Михайловичем уже сидел Фейгельман, который что-то тихо бубнил. Было заметно, как нервничает Чагунава, как он краснеет, кусая губы в бешенстве. Дронго подошел ближе. Адвокат убеждал генерального директора компании согласиться на условия, предложенные кредиторами. «Вы ничего не теряете», — убеждал своего собеседника Эдуард Александрович. «Просто отдаете недостроенный завод с землей своим кредиторам, и все. Они оплачивают все ваши долги, рассчитываются с Альфа-банком, отзывают исковое заявление. Вы можете спокойно развиваться дальше, работать, как вам нравится». «Как я буду работать, вскипел Вахтанг Михайлович, если у меня не будет завода, ради которого мы столько претерпели, столько кредитов набрали, уже фундамент построили, а сейчас мне говорят, что все нужно отдать. Они с самого начала хотели отобрать именно этот завод. Они все знали с самого начала. Им нужен мой завод». «Нет», — вмешался Дронга. — «им нужна земля под вашим заводом, которая сейчас практически ничего не стоит». Но через год или два она может стоить очень больших денег, и они хотят вложить свои деньги в вашу землю». «Для чего?» — не понял Вахтанг Михайлович. «Немцы строят автомобильный завод в соседнем городе рядом с вами», — пояснил Дронга. «Только в отличие от вас немцы сначала подводят дороги и коммуникации, а только потом строят завод. Сейчас выяснилось, что все коммуникации есть, но для завода будут искать подходящее место, а ваша площадка идеально подходит». Пока пройдут голосование и уточнение плана на месте, может пройти год или два. Но затем ваша земля будет стоить миллионов пятнадцать или двадцать. Согласитесь, что это очень выгодное приобретение. — Ну, тогда им придется снести наш завод, — разозлился Чугунава. — Придется, — кивнул Дронга. Но это цена за ваши долги. Вахтанг Михайлович сложил идеальный кукиш и продемонстрировал его своим собеседникам. — Вот что они получат. Они наш завод. Покойный Николай тоже бы отказался. Никаких переговоров, никаких примирений. Пусть судья делает все, что ему нравится. Пусть меня даже сегодня арестуют прямо в зале суда и наденут наручники. Я все равно ничего не подпишу. Никаких соглашений с этими грабителями у нас не будет. — В арбитражном суде наручники не надевают, — улыбнулся Дронга. Это не совсем разумно попытался урезонить генерального директора Фейгельман. Они предлагают достаточно приемлемые условия, иначе у вас будут большие проблемы. Ну и пусть. Все продам, но завод на зло этим сволочам дострою и буду работать. Сорвалось с австрийцами, буду работать с французами. С ними не получится, найду других, но завод дострою и начну выпуск нашей продукции. Все, закончили переговоры, я так решил». В зале начали собираться люди, Антонина Алексеевна вошла в зал, опасливо глядя на всех присутствующих, словно ожидая, что кто-то из них может ее укусить прямо в зале суда. Чагунава покраснел и от волнения снова стал кусать губы. Фейгельман, тяжело вздохнув, взглянул на Дронга. Что мне делать? — спросил Эдуард Александрович. — Ничего, — спокойно ответил Дронга. Как адвокат вы обязаны выполнять волю своего клиента, так и выполняйте. «Сообщите Иосифу Борисовичу, что Чегунава отказался от сделки. Пусть суд решит, как нужно дальше действовать. Никаких других вариантов я просто не вижу». Фейгельман тяжело вздохнул и, поднявшись, вышел из зала. Через минуту они вместе с плавником входили обратно. Фегельман сокрушенно разводил руками. Плавник недовольно качал головой. Было понятно, что говорит каждый из них. Едва началось судебное заседание, как судья подозвала всех троих адвокатов, включая адвоката, представляющего интересы Альфа-банка. Ей сообщили, что процесс может быть остановлен из-за примирения сторон. Но Фейгельман отказался подтвердить это сообщение. Судебный процесс продолжался, каждая сторона представила свои аргументы, выступали представители банков и компании Ростен. За банки выступили руководители юридических отделов, за Ростон сам Вахтанг Михайлович. Он попытался взять себя в руки, настаивая, что компания может продолжить работу. На вопрос судьи, откуда они возьмут средства, генеральный директор, вспылив, заявил, что это их личное дело, и этим окончательно испортил впечатление от своей не очень связной речи. В пять часов судья объявила, что решение суда будет объявлено еще через полчаса. На этот раз никто не уходил из зала, напряженно ожидая решения судьи. В полголоса переговаривались Плавник и другой адвокат. Фейгельман достал телефон и тихо с кем-то разговаривал. Антонина Алексеевна вытащила бутерброд и незаметно его жевала. Юна Милонич поднялась и подошла к Дронго. «Кажется, все ясно», — произнесла она, хищно улыбнувшись. «У меня есть к вам предложение». «Надеюсь, вы не собираетесь у меня ничего конфисковывать?» — поинтересовался Дронга. «Нет, я хочу пригласить вас на ужин», — сообщила милонич «Что?» — изумился Дронга? «Вы хотите пригласить меня на ужин?» «Вас никогда не приглашала на ужин женщина?» «Приглашала, конечно, но...» «Боитесь!» — с некоторым презрением произнесла Юна. «Все еще не доверяете мне? Думаете, что я хочу отомстить?» «Нет, не думаю». Просто необычное предложение, которое застало меня врасплох. — Когда и где? — Сегодня в ностальжи. Если не возражаете, хотите, я заеду за вами. — Если еще вы пришлете мне букет цветов, то я буду очень тронут, — церемонно кивнул Дронго. — И вообще сделайте мне какой-нибудь подарок в память о нашей встрече. Она улыбнулась. — А вы совсем не изменились? — Как и вы, — парировал Дронго. — Значит, сегодня в ностальжи, в котором часу? «В семь. Лучше в восемь. Договорились. Она отошла от его стула. Вы ее хорошо знаете?» — с ужасом поинтересовалась Антонина Алексеевна. «Раньше знал, но не очень хорошо. Она вампир», — сообщила Антонина Алексеевна. «Я знаю их бухгалтера, и она мне всегда говорила, что Юна Борисовна — настоящий энергетический вампир, честное слово». «Ах, энергетический!» — протянул Дронга. «Как жалко! А я думал, что она настоящий вампир. Даже обидно!» «Что вы такое говорите?» — отшатнулась от него Антонина Алексеевна. «Вы видите, что здесь творится? Нас сейчас засудят, а вы шутите!» Он ей не ответил. Через некоторое время появилась судья. Она сухим голосом зачитала решение суда. Исковое заявление банков было признано обоснованным, и в течение семи дней... Компания Ростон обязана была выплатить 5 миллионов 764 тысячи долларов и 14 центов. При этом в обеспечении долга указывалось личное имущество обоих совладельцев компании. Суд закончился. Все поздравляли недовольного плавника. Он понимал, что не добился главного, ведь ему необходимо было получить согласие на передачу недостроенного завода с землей банку. Чегунов напротив, казался довольным таким решением. Он выслушал решение суда молча, лишь саркастически улыбаясь. Фейгельман только пожал плечами, выслушав приговор. Все было кончено. Они еще могли обжаловать это решение суда, но, похоже, никто не сомневался, что ответчик откажется от подобного шага. Дронго начал протискиваться к выходу, где-то впереди мелькнула и исчезла фигура юной Милонич. Очевидно, ее ждала машина. Дронго вышел на улицу и включил свой мобильный телефон. И почти сразу услышал телефонный звонок. Это был Эдгар Вейдеманис. «У нас неприятности», — сообщил он. «Ты можешь не поверить, но к моей дочери в больницу привезли с сердечным приступом женщину. Догадываешься, кто это?» «Сутеева?» — спросил Дронго. «Да. Лариса Кирилловна Сутеева. Представляешь, в каком она состоянии, если понадобилась госпитализация?» «Черт побери!» — невольно вырвалась у Дронго. «Я начинаю думать, что нас с тобой просто водят по кругу, как скаковых лошадей. Сейчас я приеду, подождите меня».